Существовали специальные формулы, по которым можно было рассчитать количество сосредоточенных на орбите боевых станций кораблей, необходимых для более-менее успешной обороны планеты. Сие формулы содержали огромное количество переменных, начиная с типа планеты и заканчивая технико-тактическими характеристиками боевой техники, исходя из которых можно классифицировать планету по степени защищенности. Нам, пехотинцам и пушечному мясу, Эти формулы были известны только по И самому тупому идиоту было понятно, что Новая Колумбия не дотягивает даже до первого уровня защищенности. Ибо в идеале защита должна быть сферической, защищаемой планетой в центре этой сферы, для чего количество расположенной на орбите боевой техники должно быть как минимум трехзначным. Новая Колумбия могла похвастаться лишь несколькими десятками автоматических боевых станций, И парой кораблей, давно списанных военно-космическими силами Альянса, при помощи которых сферическую оборону образовать было никоим образом нельзя. Насколько нам было известно, сейчас вся эта техника сосредоточилась в одной зоне, прикрывая столицу и космопорт, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов, торговцев и немногочисленных счастливщиков, которые умудрятся попасть в число вынужденных переселенцев. И также было понятно, что при ударе из космоса это подобие зонтика является чистой воды декорации, не способной предотвратить реальную угрозу вторжения. А Монитор Скаари – это даже не космический корабль. Это летающая крепость, ближайшим аналогом которой является Звезда Смерти и Звездных Войн. По сравнению с другими кораблями, Монитор – дико неповоротливая штуковина, зато он несет на себе максимум вооружения. А когда такая хреновина вывешивается на орбите какой-то планеты, ее можно рассмотреть при помощи театрального бинокля. Если осталось кому рассматривать. Один монитор способен выбить местные силы обороны за несколько минут. А таких штуковин у клана Прадиша целых три. «Бо, найди флайер и убедись, что он полностью заправлен». Дюк начал отдавать распоряжение, как только мы вышли из штабной ширмы. Джек, позаботься о том, чтобы у всех был полный боекомплект, и захвати дополнительные сухпайки и запасы воды. Не слишком ли круто на 5 часов работы, сержант? Запас карман не тянет, — отрезал Дюк. Выполняйте рядовой. Уже ушел. Несмотря на вольную формулировку, Джек не пошел, а побежал выполнять распоряжение сержанта. Что скажешь, Капрал? «Вряд ли мы уложимся в расчетные пять часов», — сказал я. «Сейчас полдень. И я не думаю, что отправившиеся на охоту ребята будут безвылазно сидеть в лагере. Возможно, нам придется их искать». «В том-то и дело. Мы как-то проводили учения в том районе еще до твоего прибытия на планету», — сказал Дюк. «Там сплошные джунгли. Обнаружить двух человек с флайера даже при бреющем полете...» Я думаю, капитан Стайнер это понимает. Только от Стайнера тут мало что зависит. Он никак не сможет задержать отбытие крейсера, если Скайри появится в локальном пространстве планеты раньше, чем мы привезем этого наследничка. Это значит... Это значит, что у нас могут возникнуть большие проблемы. Дюк сплюнул на гладкий пол зала ожидания. Какой черт понес этого аристократа на охоту? В устах Дюка слово «аристократ» звучало как ругательство, каковым оно на территории Альянса, собственно, и являлось, даже несмотря на то, что сами граждане Альянса отнюдь не были равны между собой. «А что еще делать аристократам?» – спросил я.